В подобное с трудом поверил бы всякий, кто не знал его так, как я. Мне-то было хорошо известно, что он на полном серьезе считает любой выход из дома неприятнейшим предприятием, а уж в дождь и вовсе авантюры. Я возмутился. Вы за кого меня принимаете? Бойтесь, я растаю? Конечно же, я поеду. В этом, кстати, и состоял первый мой вопрос. Как думаете, почему Анна Фиоры упорно играла в молчанку с Огрэдди? — Потому что он уступает нам в такте и обаянии? Вероятно, блестящая догадка Арчи, особенно если учесть, что сегодня я послал к ней Пензера. Она отозвалась на свое имя, да и то весьма неохотно, но больше не издала ни звука, так что... Твой такт и обаяние пригодятся. И если получится, привези ее сюда, к одиннадцати утра. Дело невеликой важности, и если подождать, вреда не будет. Подобная стойкость достойна осады. Я поеду за ней сейчас же. Нет. Серьезно. Завтра. Сядь. Я бы предпочел, чтобы ты оставался здесь, Праздный и бесполезный, пока я, непонятно зачем, изучаю сей бесперспективный цветок. Бесперспективный и бесплодный, очевидно. Как я отмечал ранее, иметь тебя под боком всегда приятно. Это напоминает мне, сколь огорчительным было бы присутствие здесь людей, жены, например, от которых я не мог бы избавиться по собственной прихоти. — Хорошо, сэр, — хмыкнул я. — Продолжайте в том же духе. — Не сейчас, не под дождь. Не люблю его. — Ладно, тогда объясните мне кое-что. Как вы узнали, что Карла Мафея убили? Как вы узнали, что Барстоу отравили? Как вы узнали, что в него всадили иглу? Конечно, после визита посыльного от Корлиса Холмса я понимаю, как это было проделано, но как вы к этому пришли? Вульф положил лупу и вздохнул. Я понимал, что мешаю ему, но приставал с вопросами не только из любопытства, но и в интересах дела. Он, похоже, не сознавал, что, хотя меня грела глубокая вера в его непогрешимость, я все же мог бы осмысленнее исполнять свою часть работы, если бы понимал, что заставляет шестеренки вращаться. Не думаю, что он когда-нибудь сам удостоил меня откровенности в большом или малом, не донимая я его. Он вновь вздохнул. «Надо ли напоминать тебе, Арчи, что ответил бы Веласкес?» Спроси ты, почему у него на картине рука Эзопа прячется в складках хитона, а не висит вдоль тела. Надо ли снова доказывать, что ученый охотно разъяснит тебе ход своих рассуждений, а художник посчитает расспросы неуместными. Движение его мысли безотчетно, как полет жаворонка или парение орла. — Сколько говорить тебе, что я художник? — Ладно, сэр, просто расскажите, как вы узнали, что Барстоу отравлен?